Я остался возле него, пока он не пришел в себя Когда он поднялся на ноги, мы вместе подошли к могиле Но здесь вместо трупа мачехи увидели убитую белую волчицу «Белый волк!» — воскликнул отец Тот самый, что завел меня тогда на поляну О, теперь я все понимаю Я связался с нечистью гор Он долго стоял в глубокой задумчивости и молчании, потом бережно приподнял тело бедной девочки, положил его обратно в могилу и стал зарывать, предварительно пнув каблуком голову убитого животного. Покончив с этим делом, он вернулся в хижину, запер за собой дверь и кинулся на постель лицом вниз. Рано утром мы оба были разбужены громким стуком в дверь. «Где моя дочь?» — крикнул ворвавшийся охотник Вильфред. «Слышишь ли? Я тебя спрашиваю, где моя дочь?» «Вероятно, там, где таким, как она, и нужно быть. В аду!» — отвечал отец. «Уходи вон отсюда, не то и с тобой будет тоже». Охотник засмеялся дьявольским смехом. «Уж не собираешься ли ты, жалкий смертный, угрожать мне, могучему духу гор? Прочь отсюда, сатана! Я не боюсь ни тебя, ни твоей дьявольской силы! Но ты испытаешь ее на себе! Вспомни только свою клятву, никогда не поднимать руки на нее! На женщину, да, но не на оборотня!» С нечистью я никогда не заключал договора. Ты его заключил, и ты нарушил его, и духи города омстят тебе, и дети твои погибнут от коршуна, волка и других зверей. «Вон отсюда!» — закричал отец, и, обезумев от бешенства, схватил топор и занес его над головой Вильфреда, но топор, пройдя сквозь тело, рассек воздух. И отец, потеряв равновесие, грузно упал на порог хижины, тогда как Вильфред стоял цел невредим. «Глупый, смертный! Для тебя было бы благом, если бы я захотел убить тебя, но твое наказание в том, что ты будешь жить». С этими словами дух исчез. Мой отец поднялся на ноги, нежно обнял меня, И мы оба опустились на колени и долго молились. На следующее утро мы забрали самые необходимые пожитки и навсегда покинули хижину. Мы направились в Голландию, куда и прибыли без всяких злоключений. У отца были кое-какие сбережения, но мы едва успели прибыть в Амстердам, как отец заболел и вскоре умер». Меня добрые люди поместили в приют, затем послали в школу и, наконец, сдали юнгой на корабль. Теперь вы знаете всю мою историю, и остается только узнать, придется ли и мне расплачиваться за клятву, данную моим отцом. Мне думается, да, — закончил Кранц свою повесть. На двадцать второй день плавания они увидели высокий южный берег Суматры. Но так как кораблей было не видно, они решили дойти проливом до Пулу-Пенанга, до которого рассчитывали добраться дней через шесть-семь. Все шло благополучно. Только с того времени, как Кранц рассказал Филиппу историю его семьи, как будто облачко печали легло на него. Он стал молчаливым и необщительным здоров ли вы, Кранц?» — встревожился Филипп. «Я здоров и телом, и душой. Но меня томит тяжелое предчувствие, что мне уже недолго быть с вами. И вот я хочу попросить вас взять все золото, что у меня, и спрятать его в ваш пояс. Мне оно не понадобится, а вам может пригодиться. Мне смерть не страшна, я достаточно пожил». Филипп стал успокаивать его, но безуспешно. Он вынужден был взять деньги. Держась близко к берегу, они вскоре увидели широкий поток, каскадом падавший с гор и бегущие в море через высокие джунгли. Они вошли в устье этого потока и постарались продвинуться как можно дальше, полагая, что там вода будет чище и вкуснее». Вскоре их кувшины были наполнены свежей водой, и они решили искупаться. Скинув свою мусульманскую одежду, они погрузились в воду. Кранц вышел из воды первый. Филипп тоже готовился последовать за ним, но еще стоял в воде. Вдруг что-то со свистом пронеслось сквозь джунгли, и сильный толчок сшиб его с ног. В этот момент раздался страшный крик, и когда Филипп поднялся, то увидел, что огромный тигр с невероятной быстротой уносил Кранца в джунгли. Филипп не верил своим глазам, но минуту спустя и тигр, и Кранц скрылись из виду. «Боже милостивый! Ах, Кранц, как справедливо было твое предчувствие!» и Филипп разрыдался, пряча лицо в коленях. Больше часа просидел он на этом месте, оплакивая страшную гибель своего друга. Тем временем стали спускаться тени ночи, и тихий подавленный рев просыпающихся обитателей джунглей заставил Филиппа вспомнить о подстерегающей его здесь опасности. Он вдруг вспомнил Амину, и, связав в узел платье кранца и рассыпанные дублоны, оттолкнул лодку от берега, поспешил поднять парус и выйти в море. На душе у него было тяжело, тоскливо, но нужно было продолжать свой путь. Семь дней спустя Филипп прибыл, наконец, в Пинанг, где застал судно, отправляющееся в го. Это был Брик под португальским флагом, но на нем было только двое португальцев. Весь остальной экипаж состоял из туземцев. Выдав себя за англичанина, находящегося на португальской службе и потерпевшего крушение, он был принят на Брик и несколько дней спустя отправился в путь. Через шесть недель Брик бросил якорь в рейде Гоа, а на другой день они вошли в устье реки. Капитан указал Филиппу, где он может остановиться на первое время. Последовав его совету, Филипп стал узнавать об Амине, спрашивая о ней как о молодой женщине, прибывшей сюда несколько месяцев назад. Но ему не удалось получить о ней никаких сведений. Ему говорили, что завтра здесь будет большое торжество, а у -да и поэтому сейчас он ничего не узнает. Филипп отправился бродить по городу. Он купил себе европейскую одежду, сбрил бороду, постриг волосы и все время глядел по сторонам, надеясь случайно увидеть где-нибудь в окне свою амину. На повороте одной из улиц ему показалось, что он встретил Патера маттиоса Он поспешил к нему, но монах низко опустил на лицо свой капюшон и когда Филипп назвал его по имени, быстро прошел мимо, не откликнувшись. «Наверное, ошибся», — подумал Филипп, — «но я был почти уверен, что это он». Но Филипп не ошибся. Это был действительно Патер Матиас, который поспешил скрыться от него, не желая быть узнанным. Уже почти стемнело, когда Филипп вернулся в гостиницу. Здесь собралось очень много народа, население всех окрестностей истекалось в Гоа, чтобы присутствовать на великом торжестве веры. «Я также увижу эту грандиозную процессию», — решил Филипп, ложась в постель. «Ах, Амина, если бы ты была со мной, то сумела бы меня успокоить. Да хранят тебя ангелы Божьи!»